Часть 7. Земля забытых богов. 2 декабря 2023 год, 5 часов 10 минут утра. Именно эту дату и время показывали часы, когда мы доплыли до входа в бухту Золотой рог. Там нас уже дожидались создания, сбившие наш самолет и чуть не угрубивший нас самих по недоразумению. Мы плыли строго вдоль береговой линии на северо-запад от мыса Клата до мыса Энгершельда, как нам и диктовали наши доброжелатели. Именно этот маршрут указал нам Хед. Дэн да, несколько раз пытался приблизиться к топкому берегу, но каждый раз что-то препятствовало этому. То непреодолимые линии полуразрушенных волнорезов, то затопленные руины прибрежных кварталов, а то слишком высокий берег, на который при всем желании не взберешься. Погода испортилась окончательно и яростно извергала водопады воды и шквальные порывы встречного ветра. Высокие волны невольно подталкивают нас прямо на старые противотанковые заграждения и минные поля. Нам стоило больших трудов удержать прежнее направление. До кучи всех, кроме меня, стала мутить морская болезнь. Настроение хуже некуда. Грызут дурные предчувствия и неопределенность. Нам назначена встреча на левой стороне бухты, где располагается старая больница. Выбравшись из воды по поднимающемуся из моря старому пирсу, наш бронетранспортер оказался в кругу яркого света. Десяток прожекторов освещали нашу машину со всех сторон. Больше всего меня удивили даже не электрические прожектора и не человеческие фигуры в темных балахонах с глухими капюшонами, а длинная автоколонна старой военной техники среди которых выделялись такие стрички, как БРДМ, БТР-80, БМБ-2 и прочие военных хлам, покрытые ржавчиной. У обращенных при себе не было никакого видимого оружия, за исключением тонких посохов и простых рукоятий от мечей с крестовиной из блестящего металла, но без всякого намека на лезвие или острие. Если это и было оружием, то никакого гнетущего или тревожного впечатления оно не производило. Немного поколебавшись, Дэн решил открыть десантные створки. Машину покинули только трое – я, Шепард и Хет. Внутри остались Лютый, Тихон и Соколик, готовые при малейшей угрозе прикрыть нас объем из всего арсенала. Тем временем три темные фигуры встречающих отделились от остальных и медленно направились в нашу сторону. Мы почти физически ощущали на себе нечеловеческие взоры, проникающие, казалось, в саму душу. Под низко опущенными капюшонами их лиц было не разглядеть. Так мы минут пять стояли друг напротив друга, пока Хет мысленно общался с их предводителем. Тот отличался от остальных докеров высоким ростом, более коренастым телосложением и длинным посохом из алюминия с изогнутым крюком в навершие. Он часто указывал им в нашу сторону, вероятно интересуясь нашими персонами, и каждый раз Хет категорически указывал на море и небо. Тогда предводитель обратил на нас свое внимание, снизойдя до разговора. «Вы воины внешних богов?» Прошелестел в уме, лишенный интонации голос. «Мы пришли с миром», — сказал Шепард после напряженного молчания. «Боже, какая пошла и заезженная фраза, Дэн!» Я не удержался от ехидного смешка. «Что тебе известно обои? Тут же ухватился за мои слова обращенный. «Ты из богов?» «Я?» От подобного вопроса мне сделалось еще веселей. «Нет, приятель, если среди нас есть Бог, то это хет. А я простой человек, волей и оказавшийся в компании кучки. Не успев договорить, мне пришлось резко уворачиваться от вытянувшегося телескопического посоха, нацеленного крюком мне в грудь. Еще не успев сообразить, что происходит, я уже держал голову докера на прицеле. Меня душили гнев и возмущение от подобного коварства. «Зачем ты это сделал? А если бы я не успел вернуться?» главарь встречающих спокойно наблюдал за мной, даже не шевельнувшись. Эхо моего голоса еще долго гуляло среди стен домов с выбитыми окнами, не находя оклика среди собравшихся. Остальные докеры словно статуи стояли в стороне, не предпринимая никаких действий. Предвидитель медленно обернулся к ним, и тут же в их рядах зародилось подозрительное движение. Несловно словно муравьи стали взбираться на свои военные машины. «Ты такой же, как и остальные. Я бы почувствовал присутствие человека». Сняв головой капюшон, главный докер обратил на меня свой лик. Нет то, что было вместо него. Меня с детства приучали не таращиться на коллег, но это было уж перебором. У стоящего передо мной создания не было лица. Не то, чтобы оно было искалеченным или изуродованным. Его не было вовсе. Однородная серая поверхность. Как будто резиновая перчатка, натянутая на лицо. Были лишь еле заметные углубления там, где должны располагаться глаза, рот и уши, и небольшие выпуклости на месте носа и подбородка. Ничего страшного в нем, конечно, не было и в помине. Ни зубов, ни шипов не бивней, но именно своей чужеродностью и необычностью он внушал страх и неприязнь. Почитав мои мысли, предводитель тут же прислал мне мысль. «Думаешь, мне приятно смотреть на твою физиономию, чужеземец?» «Что-то я не слышу раскаяния за сбитый самолет», – буркнул я, нехотя опуская оружие. Глава докеров на самом деле не так сердит, как пытается выглядеть». Хет примеряющий положил ладонь на плечо Безликого. Он искренне заинтересован поскорее пропустить нас через свою территорию. Ведь так, уважаемый хит Тев. Безликий медленно склонил голову, соглашаясь, надев капюшон на лысую голову, медленно с достоинством направился к своим людям. Хит-тев. Черт ну имичка, ворчал я, забираясь в бронемашину. Слышь, хет, а вы оба часом не родственники? Спасибо, что не дал нас растерзать. Что-то подсказывает мне, мы были на волосок от смерти. Одна искра и. Кровопролития не избежать. Вам, людям, не помешает научиться держать свои эмоции под контролем. И отвечая на твой вопрос, нет, мы не родственники. В следующий раз держи себя в руках. А тебе не помешает научиться определять, когда мы шутим, а когда говорим серьезно. Мрачные громады кораблей Тихоокеанской эскадры древними айсбергами застыли у полуразрушенных причалов, возвышаясь над нами на высоту пятиэтажного дома. Кроме них тут сгрудилось внушительное количество рыболовецких траулеров, круизных и грузовых посудин всех размеров и форм. Наши проводники указывали путь, двигаясь впереди нас по извилистые улице, ловко маневрируя межгор гор, изъединенных ржавчиной и автомобильных островов. Посветив фонарем в сторону покосившейся вывески на обветшавшем здании, я прочитал название улицы. Светландская. Сехав с дороги на корабельную набережную, мы поехали на восток города. Пока что, за исключением кладбища кораблей иснующих на набережной темных фигур безликих, занятых делами, мы больше ничего заслуживающего внимания не увидели. Эта часть города была очень старой. Половина домов находилась в плачевном состоянии, а другая представляла собой печальные руины, словно после массированной ковровой бомбардировки. Когда мы подъезжали к мрачной громаде торгового центра, впереди идущая БМП медленно съехал под землю по крутому спуску. Ярко освещенная подземная автостоянка на добрую сотню автомобилей вызвала у нас новые вопросы. Например, откуда, а главное, каким образом докеры вырабатывают электроэнергию? Ведь не с помощью же примитивных ветряков. До сих пор действующие атомные реакторы кораблей подводных лоток ВМС освещают и отопливают всю территорию доков. Прочитав мои мысли, стал рассказывать посланник. Чтобы понять это, не нужно читать мысли, достаточно увидеть кабели и провода, тянущиеся от кораблей к их жилищам. Портовая зона и вокруг нее в радиусе километра – это их территория, дальше ближе к центру города владения шептунов. Вся остальная территория – земли мертвых, заселенные зомби, ночными охотниками и другими полуразумными, но дикими обращенными. Между ними существует некое подобие перемирия. Никто не нарушает границы их территория, кто нарушит, влечет на себя гнев безымянного зверя, установившего незримый контроль над всем городом. Как вы уже поняли, религия не уделяет большое внимание, считая себя потомками богов, никогда населявших этот город. Счастье жертвоприношения у них не в почете. Они и без них верят, что однажды боги вернутся, тогда город снова живет. «Только если время обернется вспять и побежит обратно», – поезжал собака, наблюдая через узкую бойницу бронетранспортера, как в полном молчании работают на причалах безликие. «Какое-то безумие!» Нежить управляет сложными машинами и атомными реакторами, сбивать прилетающие им самолеты. Дикость! Так да кто не считает, такие? Корабельные команды военных и гражданских кораблей. Тахигине сложным образом взаимодействие с опытом некоторых категорий людей породило очень любопытные формы жизни, великолепно приспособленных и адаптированных к новой жизни. Поэтому тех, кого вы зовете зомби, больше, чем всех остальных. Слишком многие предавались бесмысленному существованию, не способной к физической и духовной эволюции. Они в первую очередь поддались изменениям, став тупым, кровожадным и вечно голодным зверьем. «А куда мы направляемся?» – с подозрением спросил Тихон. «Ох, бесовские создания, у них же на лицах написано. Они что, сношаются самим дьяволом и его богомерзкими демонами?» «Без фанатизма, святой отец!» – ухмыльнулся я. «Честным христианам ведь нечего бояться дьявольских происков сатаны, не так ли? Терпение! Куда-нибудь придем!» Солнечные лучи и яркий свет вызывают тяжелую аллергическую реакцию всех мыслящих созданий нового мира. Но у всех по-разному. У одних это проявляется в более сильной форме, у других менее. Но у всех без исключения. Уже рассвет. Для них, некроморфов, это время скрыться под землей и дождаться следующей ночи. Мои хозяева сразу поняли опасность солнечного света, поэтому и дали задание терраформерам закрыть небо облачностью, скрыв поверхность от воздействия прямых солнечных лучей. Это повлекло за собой медленное образование парникового эффекта, перепады температуры и, как следствие таяния льдов на полюсах и повышения уровня Мирового океана. Прежняя жизнь умрет, если не адаптируется к новым изменяющимся условиям. И как долго люди будут еще адаптироваться, проворчал я. Разумеется, кто уцелеет? Как минимум 100 земных лет. А я столько не проживу. Хочу успокоить срок вашей жизни увеличился. Ускоренная регенерация клеток сделала это возможным. «Каждый из вас без труда проживет еще триста-четыреста лет». «Для чего?» – воскликнул в сердцах Тихон, сжимая крест. 400 лет собачьей жизни! И даже тут хитрые дьяволы обставили нас. Так у нас был хоть какой-то шанс скончаться пораньше, а теперь жди целую вечность». «Да не волнуйся ты, Тихон, скорее всего, так и будет. Такие, как мы, своей смертью не умирают». Грустно пробормотал Баха и печально отткнулся лбом в трясущуюся переборку. «Что-то вы опасно раскисли, друзья». Наигранно весело воскликнул Шепард, выруливая на свободное место между двумя ржавыми танками Т-60. «Думаете, мне охота работать на вас с шофером? Сидите, как у Христа, за пазухой, и только и делаете, что все время нойте и предаете самобичеванию. Где ваш оптимизм? Куда подевались бесстрашные воители и охотники за монстрами? хед ты еще не сказал, на чьей территории находится цель нашей миссии? К сожалению, на земле мертвых». Это сразу за перекрестком улиц Светланской и Луговой. да внимательно запоминал пройденный маршрут, сверяясь с навигатором. На постороннюю помощь рассчитывать не приходится, поэтому действуем в любовой атаке. В общем, как и привыкли на острове. Проехать по городу без боя не получится, поэтому нужно выбрать максимальный, расчищенный от препятствий путь и на полной скорости проехать все опасные участки. На нашей стороне смекалка, мощное вооружение и внезапность. На стороне оживших мертвецов тысячекратный численный перевес, чертовская чувствительность и адская страсть к свежей плоти. Думайте, дети мои, времени у нас до следующего заката. С Божьей помощью и окропленного святой водой русского оружия мы сокрушим все происки слуг сатаны и вырвемся из этого ада. Оминь, закончил зады на святой отец. Истину глаголишь, Янки. Творческая группа. Сам издат. Колонна бронетехники застыла на территории подземной стоянки, переполненной машинами всех видов и типов. Были здесь и колесные трактора, бронемашины городского гарнизона, пожарные грузовики, старые мотоциклы с колясками и даже велосипеды. У дальней стены мигала яркая вывеска, сделанная из прозрачных трубок, наполненных неоном. На вывеске не было никаких слов, просто символ креста а под ним две волнистые линии. «Знак убежища», — пояснил Хет на мой невысказанный вопрос. «Здесь можно укрыться». хит Тев проявил гостеприимство. Обычно в убежище не пускают чужаков, но нам оказана честь. А, великая честь попасть в заповедню», — съехидничал Лютый. «Поверь, если бы они хотели причинить нам вред, они бы это давно пытались сделать». «А может, они нас ведут прямо в ловушку». «Я не думаю. Я бы это прочел в их мыслях». Мы покинули машину и принялись разминать затекшие ноги. Тихон отказался идти вместе с нами, объяснив, что присмотрит за машиной и вещами. Никто не был против, и мы пошли следом за хиттевом вчетвером. Каждый раз, когда мы проходили мимо безликих, они прекращали работать и с любопытством таращились нам вслед. Здесь они не носили свои бесформенные одежды и оставались почти в чем мать родила. На наше несказанное удивление, их тела не были отмечены ростами и мутациями. Вызывали удивление сверхсложные светящиеся в тьме татуировки и узоры, покрывающие их кожу с головы до пят. На мой взгляд, это была череда бессмысленных кружков, геометрических фигур и цифр, но для них это являлось своего рода кастовой принадлежностью или некого положения в обществе. Когда мы сняли с себя тяжелую разгрузку и плотные куртки, особ женского пола отделилась из толпы, подошла ко мне и беззастенчиво указала на мою татуировку, наколотую еще во время бурной юности. На левом плече у меня была изображена крылатая смерть в черном берете. Под ней находилась ироничная и немного хвастливая надпись. «Освободим угнетенных и наваляем угнетателем». «Что это?» – раздались у меня в голове мысли. «Тотем? Ты предводитель воинов?» «Вроде того». Я жадно сглотнул слюну, когда увидел обнаженное тело девушки. Я был на войне, и мне сделали ее, как и остальные выжившим участникам той резни. Нет, это символ силы и нелегкой судьбы. В прошлом ты много страдал, но это ничто по сравнению с тем, что готовит тебе будущее. У тебя будет очень долгое насыщенное событиями жизнь. Я вижу странных и необычных существ, некоторые из которых станут верными друзьями и могущественными врагами. Вижу миры, не похожие на наш. Кровопролитные сражения среди звезд и множество удивительных мест, где ты побываешь. Она обошла вокруг меня, игриво проведя рукой по моим обнаженным рукам и плечам. «Даяна!» Строгие мысли ворвались в наш разговор, заставив меня вздрогнуть. В стороне от нее стоял Тев, сердито постукивая посохом об пол. «Не смущай чужака и возвращайся в свой сет. Через четверть оборота Луны они покинут нас». «Не связывай свою судьбу с его судьбой». «Даяна? Какое прекрасное имя!» Невольно восхитился я, не сводя глаз с ее идеальной фигурой, посрамившей неописуемой грацией кошку. «А меня друзья называют Дима». «Еще увидимся, Дима». Она растворилась в толпе докеров, спешащих куда-то по коридору. «Интересно, а она не шутила про судьбу и все остальное?» Спросил я у Хета, когда мы пошли вслед за всеми. «Мне показалось, это было сказано в каком-то трансе. Она ясновидящая?» Девки хороши собой, плотоятно облизнулся лютый, разглядывая женщин докеров. Если надеть им наголые бумажные пакеты, я бы даже не возвращал против их общества на ночь. Златоку же ничего не сказал, но мне ответил. Она не шутила. Им чужды такие понятия, как ложь и юмор, эти обращенные наделены могучим потенциалом, экстрасенсорным восприятием времени и пространства. Они лишены таких привычных нам чувств, как обаяние, осязание и слух. Они обладают кое-чем получше, видят эту жизнь такой, какая есть без прикрас. Для них не существует руин города, нет мрачного прошлого и туманного будущего. Докеры живут в четырех измерениях вместо трех и существуют во всех временных отрезках, притом одновременно. Если девушка предсказала тебе непростое будущее, будь уверен, оно исполнится с завидной точностью. — Телепаты! — присвистнул Баха, тревожно озираясь. — А мое будущее тоже могут видеть? — А чего его видеть? — хохотнул Лютый. — Очень скоро ты зарастешь шерстью по самые помидоры и полезешь на дерево за бананом. — Я тебе сейчас пороже дам, Лютый! — стал заводиться Баха. Мы вошли в зал с параболическими зеркалами на потолках. Здесь было душно, сильно кружилась голова, но все остальные докеры чувствовали себя великолепно.